Как мы заработали на ужин. Пришло время оплатить гостиничный номер и поужинать. Так хотелось есть. Прямо сосала под ложечкой. Я опустил руку в карман джинсов, но там не оказалось ни единой монетки, ни одной бумажной купюры. Я тихо спросил у Надьки, «Коркина, деньги есть?» «Нет, конечно», — прошептала она. Я так утром неслась в ваш дом, что обо всем на свете забыла. «Что делать-то? Есть охота, а денег нет» сказал я. «Давай поговорим с хозяином гостиницы. Может, он войдет в наше положение», предложила Надька. Хозяина мы нашли на кухне. Он командовал поварами и слугами. С ног сшибательные ароматы неслись от кастрюли сковородок. Я чуть сознание не потерял. «Скажите, мы могли бы как-то у вас заработать на ночлег и ужин?» спросила Надька. «Мы так спешили в горную страну, что деньги дома остались». Хозяин оказался вполне нормальным человеком. Он не стал на нас кричать, обвинять в разных грехах. Мол, что мы без взрослых путешествуем и прочее. Он просто сказал «Заработать так заработать». Хозяин подвел нас к дальнему столу. Высыпал из внушительного мешка в огромный таз яркие разноцветные камни и сказал «Завтра ко мне придут две гости. Они феи. Одна любит кашу из кварцев, другая из гранатов. А вот тут кварцы и гранаты перемешаны. Рассортируйте их» и я накормлю вас ужином, дам ночлег». Таз сиял волшебным блеском. Ко мне было так много, что я даже присел на табурет, присвистнув. «Что, не справитесь?» — строго спросил хозяин. «А я-то подумал, что вы шустрые ребята». Коркина тут же заверила хозяина. «Что вы, что вы, мы еще какие шустрые. Справимся без проблем. Два часа работы, и дело сделано». Конечно, мы работали не два часа, а три с хвостиком. Но все же мы разобрали на две кучи кварцы и гранаты. По ходу дела Коркина меня еще научила их различать. Ничего не оставалось, как сортировать камушки, слушая Наткины объяснения. Запоминай, Петров. Вот это пероп, Он гранат. Видишь, малиновый или ярко-красный. Пероп спутник алмазов. А это альмандин. Самый распространенный из гранатов. Тоже красного цвета. Грасуляр Смотри, нежно-зеленый. Чем-то напоминает крыжовник. У воровит. Зеленый очень редкий гранат. Из записей Петра Петровны. Гранат известен миру более пяти тысяч лет. Название камня произошло от слова «гранатус» — латынь, что в переводе означает «подобный зёрнам». И в самом деле, по своей форме и цвету, этот минерал напоминает зерно настоящего граната. О гранате ходит много легенд и поверий. Например, считается, что из этого камня был выполнен единственный светильник на новом ковчеге. Жители Индии делали из гранатов наконечники для стрел, а потом использовали этот полудрагоценный камень как материал для пуль. Все разновидности граната использовались и используются в ювелирном деле. Коркина объясняла все просто, доходчиво. Я прямо с лету запоминал ее объяснение. «Гляди, гляди, а вот это я кучку кварцев захватила. Кварцы — самые распространенные минералы на Земле. Их существует около 20 разновидностей». Из записей Петры Петровны. Кварц имеет очень древнюю историю. Он был хорошо знаком людям еще до новой эры. Например, археологам удалось обнаружить вазу, которая датируется 16 веком до нашей эры. Известна и такая интересная находка, как солнцезащитные очки. Они лежали в гробнице египетского фараона Тутанхамона. Раскопки, проводившиеся в Южной Америке, позволили обнаружить череп из горного хрусталя, он же кварц. Их изготовили индейцы майя. В России одно из первых изделий из кварца появилось в начале XVIII века. Это хрустальный самовар. Его специально сделали для императора Петра I. Воду в нем не кипятили никогда, а зря. Горный хрусталь устойчив к высоким температурам. Выдерживает нагревание до 1570 градусов. Сегодня хрустальный самовар хранится в российской оружейной палате. Кварц – камень довольно твердый поэтому ему не грозят царапины или сколы при падении. Кварц имеет более 20 разновидностей, и практически все они используются в ювелирном деле.